На обратном пути за руль посадили Сашку. Она смущалась и отнекивалась, но вполне уверенно разогналась до сороковника и проехала до конца улицы. Дальше опять начинался частный сектор с возможными скоплениями мертвяков, и за руль посадили дипломированного водителя, который тоже учится и учится, хотя бы до моего уровня, да и я, в общем-то, не шумахер. Все, завтра все на сервис, я делаю это обороненосцу, а остальные по двору катаются, как могут. Вот только бочку бензиновую надо полную налить уже сегодня, прямо здесь. Заправились без приключений. Семь штук отстрелянных беспокойников за приключения уже не катят. Скинув на молодежь, иметь завтра кататься. Слив бензина. Я почти уже развлекался, стараясь подстрелить зомби с максимальной дистанции первым выстрелом. из всех четырех новых ппша на пробу. Выяснилось, что штатные их прицелы – полное дерьмо и к нормальному бою не приводятся. Надо будет озаботиться крепежом для коллиматорных, благо у нас 8 штук белорусских ПКА. Как раз на все наши автоматы. Я уже даже прикинул форму детали и как ее удобнее выпиливать на доступном нам станке. На АКСУ планку можно просто винтами привернуть или даже подварить аккуратно. А вот с ППШ придется помудрить, там к железу особо не забазируешься, а на дереве точное позиционирование хрен получишь. Или хватит и так. Ставят же на газовую трубку у АК прицелы, и вроде не жалуются. А она болтается всяко больше, чем сушеная березовая деревяшка, плотно притянутая к ствольной коробке ППШ. Ладно, сделаю на шурупах. Дополнительно проклею, а там и посмотрим. И пора уже оптику на карабины привернуть и определить проживание тигра в машине, предварительно опробовав его где-нибудь подали от гнезда. Шуметь в гнезде становится уже небезопасно. Винтовочный выстрел вполне можно услышать от базы трамвайной братвы. А вот ППШ как оружие из зачистки меня порадовали. Было у меня недоверие к точности стреляющих по пулеметной схеме систем. Но ничего, если стрелок не облажался, пуля приходила куда надо, а не по площади, как у пулемета. И двух близко стоящих зомби одной очередью с рук положить вполне получилось. Так что приклад можно отпилить. Как вариант, приделать от ТОС-106. Обрезок приклад точно не нужен. Он и сделан-то, чтобы пролезть в кастратский закон об оружии. Еще доспехи. Вот с доспехами мы опять пролетели. Просто плотные куртки не очень-то помогают. Видели утром погибших в автомагазине. У обоих укус в руку. Нужен, скорее, не доспех даже, а местная защита. Перчатки с крагами, воротник, стойка и шлем с забралом. Заодно, чтоб башкой не долбануться где-нибудь. А также наколенники, но не такие жесткие и сковывающие, как у роллеров, а более свободные. И фонари на шлем. Не шахтерские подслеповатые коногонки, а что-то на уровне фары от скутера. Не заглянуть ли нам по дороге в спорттовары? А где они тут? Возле стадиона ближайший. Еще один мы проехали, большой, но к базару близко. Да и трамвайная братва тоже рядом. Какая еще братва, которые в нас стреляли? Тогда ну их, поехали к стадиону. Или там тюрьма рядом? Тюрьма рядом, но там и проспект рядом, а проспект военные чистили. Скорее всего, по площади у стадиона тоже прошлись. У ворот стадиона на небольшой площади обнаружились десяток побитых пулями машин. и под сотню покойников. Похоже, сюда докатилась бойня из тюрьмы, значит, зомбозеки пробились и через основной вход. А вот живых зомби, если можно, конечно, так выразиться, оказалось немного, и те были заняты, гладали трупы. У дверей магазина стоял, как забытый часовой беспокойник в разодранной милицейской форме. Увы, ни кобуры, ни автомата при нем не было, да и ремня он тоже где-то лишился. Снесли его машиной, чтобы не мешался, и никаких, понимаешь, проблем. Гложущие на нас внимания не обратили. Машину поставили к ним передом, а вышли через заднюю дверь, чтобы не светиться лишний раз. Неудобно через сиденье лазить, зато прямо в магазин. Стеклянные его двери уже кто-то разбил, а может, выстрелами. Отметин и пробоин вокруг было в количестве. И свет не горел, пришлось взять фонари, которых было только два, не считая маленьких ручных. Но тут не супермаркет с огромными этажами, тут один торговый зал полсотни квадратных метров и подсобка, в которую мы просто не пойдем. Добыча была легка, и в переносном, что хорошо, и в прямом, а вот это уже хуже. В смысле? Отыскались только роллерская защита и хоккейные шлемы. Чтобы не зря ходить, прихватили, сколько под руку попалось, всякого тряпья. Увы, термо тут то ли не водилось, то ли уже кем-то приватизировано. Нашлось только банальное хб и полный рюкзак всякой обуви. Обувь пригодится наверняка, а сделать ее без нужного инструмента и немалого умения сложно, но в целом поход за одеждой можно считать неудачным. Ничего, наверстаем. Главное, у нас все дома, и мы встречаем новый вечер лучше, чем прошлый. Больше ничто нас в городе не задерживало. Вот разве что машину помыть. На горячем капоте останки, сбитых на большой скорости мертвяков, достигли уже нужной степени разложения. Иначе говоря, воняло так, что никакая рециркуляция и салонные фильтры не спасали. Пришлось устроить сеанс самообслуживания в автомойке. Благо, была по пути, и никого в ней не было. Сашка так увлеклась поливанием машины, что пришлось на сиденье стелить полиэтилен и ехать к дому побыстрее, где прямо в одежде и отправлять ее в баню.